Исследовательская база Союза. Проект Квазар. Галактика 2 Окрестности финишного створа генератора нулевого перехода. Глава первая. Шулейка миновал охраняемый шлюз перед х о з частью, привычно кивнул охранникам и столь же привычно свернул к кабинету местного шефа. Черт возьми, как быстро этот путь стал для него обыденным? А ведь он не подписывал никаких бумаг, не заключал никаких соглашений. даже на словах. Однажды попав сюда не по своей инициативе, разумеется, и побеседовав с хозяйственниками, Вася как-то сразу и навсегда утратил желание задавать вопросы. Перепонка в кабинет шефа была р а с с л о е н а Шеф, склонившись над покрытым любимой зеленой скатертью столом, рассматривал в лупу какую-то тусклую распечатку. Вы звали? – спросил Вася с порога. Шеф оторвался от распечатки, смерил колючим взглядом. Да, вызывали. Входи. ш у л е й к а вошел и по уже сложившейся традиции тут же взгромоздился на высокий трехногий табурет у стены. Возможно, таким образом Вася пытался компенсировать статус подчиненного, о с е д л а в табурет на ш е ф а он смотрел сверху вниз. Шефа это немало не смущало. Как там твой гений поиска? Не закис на поверхности? Да вроде нет, не закис. Вася нервно п е р е д е р н у л плечами. Наоборот, пообщался со знакомыми, потабаски, отоспался. Правда, задумчивым каким-то стал. Задумчиво. Это хорошо, вздохнул шеф. Ну что, как полагаешь? Не пора ли его снова пускать по следу? Вася подумал и уверенно ответил: "По-моему, самое время. А что на этот раз ищем? Да все тоже. Шеф опять вздохнул. Ветров в поле. Если конкретнее, я хочу, чтобы ваша команда поглядела на реконструкцию ухода имперских армат за барьер, то й что вы н ы р н у л а в Солнечный с трупами на борту." И то, что вообще не в ы н у р н у л а у а ф е л и и Спокойно, поглядите, вдумчиво. Я еще аналитиков пришлю. Макгрегори и сериала. Сериала? Он же технарь, а не концептуалист. Ничего. Сериалы Макгрегори дружки. Может, что в с п о м н я т Удэева этого тоже нюх. Будь здоров. И наблюдай за ними обоими. Я имею в виду в е с е л о в а и Макгрегори. Должны же мы понять, как они раз за разом находят верные решения в абсолютной т ь м е там, где данных вроде бы и нет, вовсе нет. Ну, это в основном в е с е л о в а касается, протянул ш у л е й к а задумчиво. Макгрегори тоже выдает нестандартные ходы, пусть реже. В общем, доминанта на тебя надеется. Искатель шулейка. Догадываюсь. Слова Васи прозвучали довольно уныло. Бывший кадровик поисковой базы Соломон Блюменфельд точно таким же тоном, помнится, вопрошал: "А деньги где? После очередной объявленной благодарности. А еще он любил говорить: "Спасибо не булькает. Не б о и с ь Вася. Война не вечна." Ты никогда не пожалеешь, что работал на х о з ч а с т ь в а й н а т не вечно, отозвался Вася, сползая с табурета. Ну и мы недолгожители. На наш век смертей хватит. Ладно, не волнуйтесь, сделаю все в лучшем виде. Вы меня знаете. Когда Шулейка вышел, шеф х о з ч а с т и некоторое время сонно глядел ему вслед, потом встрепенулся, потер покрасневшие от недосыпания глаза. И снова потянулся к лупе и распечатке.